здесь, в матере, и достанет, наконец, богодолу смерть, что живет он, как и хозяин, тоже последнее лето. Когда-то протока тянулась тут одной прямой и ровной струей, но постепенно с, с, с воротом с носа острова натащила сюда камней, и живая быстрая вода отошла влево, а за мыслом кисло теперь без течи, с илистым дном. и.